Вопрос о том, Фридрих Ницше представлял человеческую энергию в виде озера, которое до сих пор вытекало в бога. Он с нетерпением ждал того дня, когда озеро перестанет вытекать, когда будет построена дамба, и человеческая энергия сможет подниматься все выше и выше кажется, он был, наверное, пути понимая необходимость углубляться в себя. Но сдерживание энергии это звучит опасно, это ассоциируется с аскетизмом. Не могли бы вы прокомментировать это? Ответ. Фридрих Ницше гениальный мыслитель, гениальный философ, но все, что он говорит обусловлено логикой, рациональностью и философией, о Постарайтесь понять человека, который не превзошёл свой ум. Действительно способен говорить нечто очень близкое к истине. Но быть близко все равно значит быть на каком-то расстоянии. Он говорит, что до сих пор человеческая энергия была подобна озеру, вытекающему в Бога, в Авне. Он с нетерпением ждал того дня, когда озеро перестанет вытекать, когда будет построена дамба, и человеческая энергия сможет подниматься все выше и выше. Он подошел очень близко к медитации Ваша энергия уходит вовне на объекты, на деньги, на власть и в конце концов, если вы становитесь религиозны, на рай и на бога. Но все это находится снаружи. Таким образом, ваша энергия постепенно вытекает вся, и в конечном итоге вы чувствуете полную опустошенность, никчемность и несостоятельность. Ниттши полагает, что должен наступить день, когда люди начнут строить дамбу, способную предотвратить утечку, чтобы вся энергия смогла собираться внутри, вместо того, чтобы распыляться вовне, она начнет подниматься внутри, как колонна. Он совершенно прав, но он не испытал это на собственном опыте. Он просто представлял, что в один прекрасный день я предлагаю вам этот день. Что такое медитация? Переключение всей вашей энергии с внешнего пространства на внутреннее. Накапливаясь энергия не только поднимается, но и вместе с тем углубляется, как корни высокого дерева. Корни все глубже и глубже проникают в землю, а дерево растет все выше и выше. Точно так же одновременно поднимается вверх и опускается вниз ваша жизненная энергия, ваше сознание. А касается самых недр земли это материализм, и оно прикасается к звездам. это духовность. Точно так же, как дерево не может жить без корней, духовность не может существовать без укоренённости в материализме. Восток прекрасно понимает, что его духовность потерпела неудачу, но все равно продолжает настаивать, что материализм разрушает духовность. Из-за этой идеи весь Восток страдал от бедности и голода не развивались ни наука, ни техника, способная помочь людям. А Запад страдал от того, что думал, что и корней достаточно, что нет необходимости ни в дереве, ни в цветах, ни в плодах. Но что вы будете делать с корнями? Запад глубоко укоренился в земле, в технике, в науке, в исследованиях внешнего мира. Но внутри он совершенно пуст. У востока есть гигантские деревья, касающиеся ветвями звезд. но они постоянно падают, потому что без корней дереву не устоять. Им нужно встретиться запад и восток, материализм и духовность, внешнее и внутреннее, высокое и глубокое должны слиться воедино. И тогда человек станет целостным. Ваше беспокойство беспочвенно, вы говорите: кажется, он был на верном пути, понимая необходимость углубляться в себя. Но сдерживание энергии звучит опасно, ассоциируясь с скептицизмом. Ницше совершенно ничего не знал о медитации, поэтому он употреблял слово сдерживание. Но это слово не стоит воспринимать буквально, поскольку оно исходит от философа, который еще не превзошел ум. Ницше обладал одним из величайших умов на земле. Ибо он живя в уме смог постичь нечто лежащее за пределами ума. Живя в темной камере без окон, он смог представить себе рассвет. Он не видел его. В мечтах он представлял себе прекрасные цветы, но никогда не видел их наяву. Нужно дать должное его богатому воображению. Нет, Ницше не аскет. Он был категорически против аскетизма. И поэтому он не мог иметь в виду то, что смущает вас. Звучит так, будто удерживание всей энергии внутри это создание тюрьмы для своей энергии. Он просто не мог применить правильные выражения, поскольку не испытал это на своем опыте. Когда ваша энергия поднимается вверх, как колонна, и глубоко опускается в самые недра оба мира, внутренний и внешний, встречаются, Поскольку они являются двумя аспектами одной и той же энергии, разумеется, вы не будете вытекать в бога, который является фикцией, вы потечете к настоящему океану сознания и растворитесь в нем. Это не аскетизм. Ницше совершенно точно не был аскетом, но слепец, говорящий о свете и подошедший к нему столь близко, достоин похвалы. У него не было глаз, чтобы видеть, поэтому он не знал, что такое свет. Но размышляя о нем, он подошел очень близко. Он не мог сделать абсолютно верное утверждение, оно только приблизительно верное, но ни один другой философ не подошел к истине так близко. В этом его красота.